И глава 17. Бег Надеюсь, Кузнецов выкарабкается, вздохнул Сергей. Кузнецова уважали не только на коммунистических станциях. Он был в почете и среди сталкеров остального метро и среди охотников. Обили слухи, что именно слава железному и благородного наркома постоянно подстегивало местную госбезопасность копать под этого человека. В особое расположение генерального секретаря партии, ценившего навыки и харизму Кузнецова, оберегал наркома. Маломальский понимал, что никто на красной линии не обладал такими возможностями по их со странником освобождению, как комиссар красных следопыток. И вот сейчас этот самый человек лежал в реанимации с распоротым животом и продырявленным легким. «Да», – Каланта кивнул, – «мы все тоже надеемся». Но тебе бы в о себе беспокоиться А что я? Сергей с посмотрел на Никита Я сталкер, у нас нейтральный статус. Я арестован незаконно Да ты хоть понимаешь В чем тебя и тут твоего попутчика обвиняют Вам не поможет Никакая неприкосновенность Вы теперь политические Что за бред? Неужто ты сам в это веришь? А во что мне верить, Сергей? На нашу станцию ворвалась банда фашистов Люди погибли А при чем тут я, скажи на милость? Мы сами пытались убрать от этих головорезов. И к кому как не к вам нам было бежать?» И знал, что у нас перемирие и спровоцировал бойню. «Ах, вот оно что!» Сергей покачал головой. «Знаешь, когда много лет назад ты валялся в подвале на улице Осипа, прячась от демонов, которые тебя чуть в плочи не разорвали, я пошел на твои крики, хотя знал, чем рискую». И когда тебя раненого до беговой тащил, о себе мало думал, извини, что напомнил. И что нам, по-твоему, надо было делать сейчас? Куда бежать? Как спасать себя? А кто этот человек с тобой? Это мой напарник. Брось, Сергей, махнул рукой Квантай. Я знаю, что ты работаешь один. И у этого человека нет ни жетона сталкера, ни снаряжения, ни даже простенького респиратора. Он не способен выжить на поверхности. А ведь ты тогда выжил с разбитым вдребезги стеклом маски и многочисленными ранами. И пока я тебя тащил до беговой, ты был моим напарником. Ладно, когда-то ты спас мне жизнь, и я это не забыл. Правда, не думал, что будешь мне об этом напоминать и торговаться. Черт тебя дери, да ты же сам меня внуждаешь, Никита. Моя жизнь сейчас на волоске. То, что я тебя спас, был мой человеческий долг. Но ведь и у тебя должен быть долг чести и человека. У меня прежде всего долг коммуниста повысил голос Каланта Я никогда не слышал, что долг коммуниста обязывает быть бесчеловечным Он обязывает быть бдительным и беспощадным к нашим врагам Так я тебе враг, что ли? Ты хоть сам себя слышишь? Откуда у тебя в рюкзаке вражеская книга? Фашисты подсунули специально, чтобы вы вот так на меня окрысились Это подстава, понимаешь? Мы с Гауляйтером подсапались, и он мне отомстил «А как ты можешь это доказать?» «Да я что я что-то должен доказывать старому другу?» «Другу нет, — погрюму пробормотал Калантин, — а вот госбезопасность обязательно. А я сейчас говорю, с кем? С другом или с госбезопасностью?» «Чего ты от меня хочешь, Сергей?» — спутал, буркнул Никита. «Чтобы ты мне помог, сам не можешь вытащить нас отсюда, тогда дай весточку сталкеру. Просто сейчас никто не знает, где я и мой товарищ, и что с нами». Ты понимаешь, о чем меня просишь? Это измена! Меня расстреляют!» Ломальский презрительно покачал головой. «Знаешь, Кузнецов ведь тоже коммунист. До да мозга костей. Но он бы нам помог. Потому что терпеть не может несправедливость. Видно коммунист коммунисту рознь». «Да пошел ты!» Калантай развернулся и сделал шаг к двери. Поднял кулак, чтобы врезать по ней, и бросил через плечо. «Кузнецов при смерти! Я сделаю все, что смогу!» Но ничего не обещают Постой, Никита Что еще? Вопрос у меня Нападение отбито? Разумеется, а что? Пленные есть? Нет Ты же знаешь, как береты относятся к фашистам Они шансов не оставляют Тем более, что те сами полезли Где трупы напрягся Сергей? Зачем тебе это? Скажи, что с телами фашистов настаивал сталкер Их сейчас на перроне складывают Рейх через полис связался с нами по дипломатической линии. Сейчас ведутся переговоры об улаживании инцидентов. Возможно, нам надо будет передать им тела. Послушай, нам нужно эти тела осмотреть, понимаешь? И это еще зачем? Удивился Плантай. Надо. Один из них может быть носителем неизвестной болезни. Только не говори никому, а то может начаться паника. Мы не уверены, что он сейчас там, но это именно из-за него вся заворуха и началась Никита. Он спровоцировал Посмотрим, уклончиво ответил Никит. Это еще не все Ну что еще, Калантай стал терять терпение Нам напал нужен Хотя бы бочка для обеззараживания Что? Калантай обернулся Ты в своем уве? Чего еще вопросишь? Может хочешь нашим генсеком стать? А ты можешь это устроить? Так я не против, усмехнулся Смоломальский Ради такого дела я даже в партию вашу готов вступить Да пошел ты Молись, чтобы у меня получилось хотя бы вытащить вас двоих отсюда. И Калантай громко забарабанил кулаком по двери. Бездействие невероятно углутало. Они были лишены любой информации, совершенно оторваны от внешнего мира и от своей миссии. МОС мог быть где угодно, и каждая секунда в заперти уменьшала их шансы на то, что они смогут помешать ему в достижении своей цели увеличиваю цену за шанс на победу, которую, возможно, придется заплатить не только Сергею-Страннику, но и всему человечеству. Сергей сидел на полу, обняв колени, нервно раскачивался из стороны в сторону. Странник так и стоял в углу, не издавая ни звука, даже не шевелился. Новый охранник, что сменил предыдущего, не докучал злобными возгласами типа «не сидеть, не лежать, не прислоняться к стене». Судя по скрипу и шелесту бумаги, доносившемуся через решетку двери, тот просто сидел на старом деревянном стуле и что-то читал. Он продолжал думать о МОЗе, о страннике, об их возможной участи в застенках госбезопасности красной линии. В какой-то момент он заснул сломленный усталостью и напряжением последних бессонных и полных немыслимых опасностей судеб. Как всегда, ему ничего не снилось. Разбудил его звон тяжелые связки ключей и пронзительный скрип двери. Сергей, Сергей! позвал знакомый голос Калантая. Чего? Сонно отозвался маломальский. Давай на выход, и кореш твой тоже. В расход пустит? Не мели чепуху, пойдем. Сергей поднялся, размял затекшие конечности и дернул за руку страников. Ты не одеревенел часа? Нет, тихо ответил напарник. Тогда пошли. К удивлению Сергея, Никита ждал его снаружи не с пустыми руками. Он вернул им рюкзаки, разводные ключи и даже автомат Маломальского, однако без рожка. «Как сие понимать?» – Сергей уставился на Никиту. «В целях безопасности патроны на дне рюкзака, под вещами. Это не моя прихода, так надо», – ответил коммунист. «Все ваши вещи возвращены, кроме той замечательной книжонки, разумеется». «Нет, я не про то. Ты что, нас отпускаешь?» «Вы объявлены ограниченно свободными». «Это как?» – продолжал удивляться Маломальский, услышав непонятный термин. «Короче, тут такое дело. Сталкеры объявили всеобщий сход вашего брата в полисе. В связи с чем?» «Да там вроде у одной из бригад угнали на поверхности бронетранспортера. И те попали из-за этого в серьезную переделку. Никита двинулся в сторону перона и жестом поманил Маломальского и странника за собой». Сергей все похолодело внутри, он отчетливо представил себе, как сталкер бегут в БТР в надежде отбиться от наседающих мутантов, но транспортера нет на месте и единственный шанс на спасение оказывается для кого-то ловушка. Жертвы есть, понятия не имею, но собирают всех, а особенно тех, кто был на поверхности в эти дни. Ну а какое это отношение имеет к нашей ограниченной свободе? Посольство Рейха заявило, что вы пришли с поверхности, Значит, вам надлежит обязательно явиться на сход. Власти красной линии не стали скрывать, что вы сейчас находитесь здесь. Мне предписано сопроводить тебя и твоего друга в полис. Именно то как, вырвался Сергей. Это еще почему? Колонтарь внимательно на него посмотрел. И что ты знаешь об этом броневике? Да нет, отмахнулся Маламаль. Просто это нам ломает все планы. Вы только посмотрите на него, усмехнулся Никита. Он еще планирует что-то. Да вы радуетесь, что из Кутузки вышли, могли бы сейчас там планировать. Мы рады без меры, товарищ квантай угрюмо проворчал Сергей. Ему было стыдно, что он подвел хозяев того бронетранспортера, но иначе как бы они сами спаслись, как бы стали спасать человечество, дрить его налево. Тела лежали в ряд на краю платформы. С другой стороны станции были уложены ее погибшие жители и защитники. Тела местных были накрыты газетами. Трупы фашистов выставлены на всеобщее обозрение. Однако рассматривать их тут было особо некому. Оставался отряд красноармейцев и наряд пограничников. Гражданских со станции временно эвакуировали. Странник уже обошел ряды погибших местных и теперь брел вдоль уничтоженных агрессоров. То и дело мотая головой, давая понять Сергею, что очередной труп носителем не являлся. Многие жертвы были сильно изувечены, однако признаков, характерных для исхода мозг, странник не обнаружил пока ни у кого. Сергей брел вдоль этих скошенных снопов урожая смерти и хмуро смотрел на тела, думая о бессмысленности боями. О дикой бессмысленности и ненужности. О том, сколько эти жизни могли бы дать друг другу и всему человечеству во имя выживания и движения вперед в будущее – Но нет, они ненавидели, обрушивая эту ненависть на других и заставляя ненавидеть себя. Убивали, заставляли убивать и погибали. Какой во всем этом смысл? Давно уничтожено все, что было там, наверху. Пропали миллиарды жизней. Неужели людям этого оказалось недостаточно? Авантай стоял в стороне и разговаривал с каким-то офицером, то и дело бросая взгляд на сталкера и его друга. Маламальский вздохнул и остановился. Трупов оставалось уже немного, а результата все не было. Он отвернулся, устав смотреть на то, что стало еще недавно живыми людьми, и взглянул в дрезину, где за бронещитками стоял несколько бочек с напалмом. Интересно, зачем он здесь? Хотя если подумать, что может быть проще и эффективнее, чем подогнать дрезину на станцию рейха и взорвать ее? Сгорит половина нацистской империи, а многие задохнутся. Легкая и сокрушительная победа. Так почему коммунисты этого до сих пор не сделали? Сергей вспомнил, что слышал как-то в застольных беседах с коллегами, будто красные сменили военную доктрину. В основе ее лежит установка не нападать первыми, дожидаться агрессии со стороны фашистов, чтобы иметь моральное право на войну до полного уничтожения противника и благородно выглядеть в глазах остального метро. Видимо, этот резина, представляющий собой самое современное оружие массового поражения, как раз дожидалась такого повода. Но ведь агрессия состоялась, что помешало красным ответить уже сейчас. Быть может они в растерянности или количество напалма недостаточно для окончательного удара. А может просто не нашлось еще смертника, готового повезти заряженную адом машину в стан врага, Хотя не исключено, что коммунисты вообще не планируют уничтожать все население Рейха поголовно. Там ведь есть женщины и дети. Как знать, что на самом деле не дало запустить их смертоносную дрезину? Тут Бум вспомнил, что в туннеле стоит еще модуль дрезина в пограничники. Она хоть и была поменьше, просто не дала бы проехать второй. Тут головы нет, где голова, произнес странник остановившийся очередного трупа. Сергей поморщился. Названная часть тела действительно напрочь отсутствует «Никита, где у этого голова?» — крикнул Маломальский. Калантай издалека присмотрелся и морщичь потёр шею, а затем пожал плечами «Голова...» «Эй, Мазур!» — позвал он другого офицера «Где голова?» Ты, бойцы! Куда, мать, вашу голову дели, а?» — рявкнул Мазур на солдат «Ну-ка, живо искать!» Сергей вздохнул Как прозаично и в этом мире смерть, если даже про отсутствие у человека головы говорят так, словно кто-то у кого-то стащил пепельницу. Тем временем странник присел на корточки и внимательно разглядывал обезглавленное тело. Удивительное дело, человеческая тяга к взаимному устреблению его вводила в ступор, а вот мертвые и изувещенные тела совсем не трогали, будто и не имели никакого отношения к убийствам и смерти. Нет. «Это не он!» – мотнул головой странник. «Ты уверен?» – спросил он ему Амальский. «Да, уверен». Напарник кивнул и поднялся. «Погоди, но ведь мы все тела смотрели. Где же он тогда?» Странник повернул голову и задумчиво взглянул в туннель. Мозг бережет свой носитель. Он не вышел сюда, на станцию. Но и обратно ему ходу нет. Его убьют. Точнее, убьют носитель». Брови Сергея поднялись. «Ты хочешь сказать, что он сейчас в туннеле?» «Между этой станцией и Рейхом?» «Да, так может быть», — кинул странник. «Но ему так долго нельзя на одном месте. Ему надо двигаться. А значит, мозг мог выйти из головы носителя и искать другого человека. Если только...» Сергей терпеливо ждал, когда напарник бы говорил. Но тут молчал, о чем-то думал. «Если только что...» — не выдержал Маламальский. Если только этот носитель не стал настоящим подходящим для мой Что они одно целое. Такое может быть напрягся Сергей? Да, кивнул в Но хорошо это или плохо? А как ты думаешь? И он впервые усмехнулся. Не улыбнулся, а именно саркастически усмехнулся. Так значит его теперь легко убить? Это наверное хорошо? Можно убить человека, но не мод. Я уже говорил, что для мозг нужно много огня. «И почему его нельзя убить, если они стали одним целым?» – провел руками Сергей. «Посмотри!» – странник провел ладонью перед собой, показывая наряд мертвых тел. «Эти люди умерли, их убили, а зло и ненависть остались!» Маламальский молча оглядел тела и не совсем уверенно вздохнул. «Ну, ясно. Так что теперь делать?» Идем в туннель. Проверить надо. Больше ему быть негде. Они спустились на пути и пошли к разоренному пограничному посту. Там два солдата зашивали разворненные мешки с песком и укладывали их обратно. А еще один боец сколачивал поломанные деревянные щиты заставы и устанавливал на свои места стальные бронепластины. «Эй, Серега!» — крикнул вслед Калантай. «Вы куда?» «Сейчас! Мы тут! Рядом!» — махнул ему рукой Маломанский. «Давай по-быстрому, нам еще в полис идти!» Ну что тут идти? По прямой, через охотный ряд и все! Сейчас мы!» Они неторопливо погружались во мрак туннеля, проходя мимо угрюмо смотревших на них красноармейцев. На шпалах еще была видна свежая кровь, терявшая свой цвет в мрачноватом свечении со станции. Валялись головные уборы, ботинок, заточка, стальные пруты, просто мусор. Дрезины на прежнем месте не было. Она виднелась вдали, метров в пятидесяти от поста. То ли нападавшие пытались ее угнать, то ли просто сдвинули, чтобы открыть себе как можно более широкий проход на станцию, и она откатилась по инерции. «В ему нельзя, и он это понимает», — тихо шептал странник, и его шепот зловещий шелестел под сводом туннеля. «Он боится. Носитель боится смерти. мозг не хочет потерять его. С ним легче достичь, достичь цели». Но я помеха, он знает, что я иду за ним. Он хочет меня убить. Он должен быть где-то здесь. Этот туннель для него ловушка. И у него два пути. Выйти из носителя, тем самым убить его. Или ждать. Так может нам не стоит туда идти, тихо сказал Сергей. Нет, только так можно понять на правильном ему пути. Только так мы заставим его проявить себя. Он где-то здесь. Сергей подошел к грязи, не освещая ее своим фонарем. Заглянул в за нее на голову. С другой стороны. Сталкер осторожно двинулся дальше, не понимая толком, что ему делать, если они все же наткнутся на своего загадочного врага. Может быть, надо двинуть носители по башке и быстро накинуть на нее пустой рюкзак, туго завязав на шею, а потом немедленно подтащить на станцию и засунуть в одну из бочек с напалмом. Почему бы и нет? Вдруг Маламальский как будто почувствовал чей-то взгляд. Сергей замер и стал медленно поворачиваться к борту брезины, разделенному на и пустым пространством, через которое на нее можно было разобраться. Луч фонаря очертил корпус и проник защищенное броней метро. Там на полу сидел изможденный молодой человек в черном комбинезоне шталкера. На лоб его впадала рыжий челка, а глаза смотрели прямо на Сергея полные и ненависти и страха. Странник, хотел было крикнуть Маломальский, но Ганс не дал ему это сделать. Опираясь за спиной на обе руки, он подбросил ноги и со всей силы впечатал Сергею в грудь, подошву своих ботинок. Сталкер отлетел в сторону и больно ударил со стены туннеля, выронив фонарь. «Страныч!» – захрипел он, ловя ртом воздух и корчась в пили. «Он! Это! Он!» Слова никак не хотели произноситься, и каждый звук отдавался боли в груди. Маломальский чувствовал, что задыхается. — Сергей, ты в порядке? — странник бросился к товарищу. Резина чихнула старцером и вдруг заревел двигатель. Лицо компаньона ударило горячую струя в газов. газах. Оттолкнув странника, Ломальский с трудом поднялся на ноги и шатаясь кинулся к резине. Но та уже сдвинулась с места и покатилась вперед, нанося Ганса обратно к рейку. «Черт — Черт! — зарычал тяжело душам Сергей. — Стой, гад! тщетно. Машина уходила все дальше и все быстрее, высека из-под стальных колес. Сергей схватил свой фонарий автомат, слетевший с плеча при ударе, и кинулся обратно на станцию, все еще пытаясь набрать легкий воздух, выбитый ударом. «Странник, за мной!» Навстречу уже бежали бойцы. «Что там такое? В чем дело?» – кричали они. «Это он! Он вашу дрезину угнал!» «Кто он?» – воскликнул Калантай. «Тот, кого мы ищем!» «Кто?» Сергей вдруг уставился на одинокого молодого бойца, что стоял на второй дрезине с напалмой. Странный че за мной живо» Маламайский кинулся к дрезине. «Серега, ты что?» – крикнул Никита. Молодой боец растерянно посмотрел на него и нерешительно снял с плеча винтовку. «Гражданин, сюда нельзя, я стрелять буду!» Сталкер запрыгнул на дрезину и выхватил винтовку швырнул ее в сторону, затем резко засунул руку в бойца. Так и есть. У каждого постового должна быть граната. Бойца охватил ужас, когда он увидел, как в руке Сергея появляется его граната, и как большой палец сталкера резко выдергивает кольцо. более отсюда! заравнивал Маломальский наконец, набрав легкий воздух. Он сорвал с краснормейца под сумок и бросил его вскочившему на платформу страниц. Сталкер! Немедленно прекратить противоправные действия! заорал мазур, размахивая револьвером. Буду стрелять на поражение! И тогда я разожму руку и четыре бочки на палму выжгу тут все живое к чертовой матери. Сергей свободной рукой повернул флажок ключа зажигания и дрезина завибрировала рыча двигателя. Какая удача, что не пустой. Ты что творишь, мать твою, истерично золотил Калантай. Прости, Никит. Сергей повернул рычаг, снимая дрезину с ручного тормоза. Машина пришла в движение. Слишком много на кону сейчас стоит. Вы должны его поймать, Никит. Ты себе не представляешь, что за херню ты несешь, сволочь. Все назад, я взорву напал. Я не шучу, нам терять нечего. Сталкер наступил на педаль газа, и дрезина стала неумолимо набирать скорость. Бойцы в туннеле пугливо вжались в стены. Идиоты! Вы же себе на всей красной линии смертный приговор подписали, кричал Калантай. Он добежал до входа в туннель, остановился, махнув руками и глядя в на наносящиеся дрезины. И же и мне, смертный приговор!» – подписал ГАД. Дрезина мчалась во тьме туннеля, и Сергей нещадно давил на педаль. Это был риск. Нажимать максимум скорости из мотора было очень рискованно. Машина могла просто слететь с рельсов, мог климануть движок, да что угодно. Одно утешало – если на рельсах что-то лежит, то первым в это врежется фашист с мозгом в голове. А потом на него налетит машина с напалмом. Сергей выронит гранату, и все будет кончено. Твою же мать, воскликнул вдруг, Маломайст. Что такое, Сергей, уставился на него напарник? Чека выпало.